Глава шестая. Петь, ты не видел мою серую папку? Ну ту с кнопочкой. Там мои рабочие журналы лежали. А ты про эту? Нет, не видел. Куда же она могла деться? Я ее уже сто лет не видел. Вел новые записи в новые тетради, а та папка... Черт! Константин досадливо с трудом захлопнул дверцу письменного стола, откуда начала было вываливаться стопка бумаг старых газет и журналов. Нужна очень? Да нет, там старые записки. Эта папка со мной еще из две тысячи д в а д г о года путешествует. Эти записи и не нужны мне сейчас. Все наизусть помню, но я просто хотел новую, заполненную тетрадь туда доложить, как в архив. А папки нет. Вот тебе новая папка. Положи тетрадь, будет архив том 2. а А старая найдется только после генеральной уборки. Ты посмотри, какой срач мы тут с тобой развели. Здесь нужна сильная женская рука, сами не справимся. Когда Джону принесли расшифровку записей Замай, он хоть и проглядывал все по диагонали, обратил внимание, что Константин заметил пропажу папки. Пётр был вызван на разговор. Как ты думаешь, когда он снова вспомнит про эту папку? А я знаю. Да, может, опять не скоро. Не нужна же она была ему несколько месяцев. Возможно, когда он испишет еще одну тетрадь и нужно будет положить ее в папку, тогда и вспомнит. Но с другой стороны, для архивных документов у него теперь есть папка номер два. Может, он и не станет старую искать. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Главное, чтобы до этого генеральная уборка не была сделана. И отсутствие папки не всплыло раньше. Ты уж позаботься. У меня пока все. А у меня нет. л е д я н ы м голосом произнес Петр. Они слишком ли долго? Они согласовывают сумму моего гонорара? Пора и честь знать. Расплатитесь, господа. Ведь никто кроме меня не предложит вам ничего подобного. Чего тянуть? У меня вопрос по поводу моего вознаграждения за ту самую папочку. Почему вы молчите? Ваши эксперты не поняли ее ценности? Вы ждете, пока начнутся рождественские скидки? Одним из самых частых крючков, на которые Джон ловил глупых и жадных, была любовь к деньгам в любой форме, в любой валюте. Он привык иметь дело с такими людьми, в этом была его работа. но как неприятно ему было сейчас слышать истерику Петра. Джон подумал, что если бы можно было расстаться с ним прямо сейчас, он бы ей богу плакать не стал. Ведь, честно говоря, хоть Пётр и продолжал работать у Константина, но свои еженедельные отчеты Джону заканчивал как под копирку, что у Константина простой дефицит идей, прогресса нет. Ну и чёрт бы с ним! Только пусть сначала продаст рабочие журналы Константина. Но пока руководство никак не могло согласовать наверху такую огромную сумму, которую затребовал Петр. Разве я хоть раз в этой или, может быть, в прошлой жизни обманул тебя, задержал оплату, не заплатил? Что ты истеришь? Я же предупреждал тебя, что сумма обещанного тебе гонорара будет согласовываться очень долго. Это же беспрецедентный случай. Ни одному агенту в нашей структуре столько не платили. Хорошо, но тогда я требую некоторого аванса, а то у меня сложилось впечатление, что я работал как лох за дарма. Вы же не торопитесь, согласовываете, согласовываете, все никак не согласуете. За дарма? Это за даром или дарм? Пошел ты к черту, любитель русского языка! Не к и п я т и с ь Своё ежемесячное содержание ты же получаешь регулярно. Я завтра же передам наш разговор шефу, как только он получит добро, я тут же встречусь с тобой. Со своей стороны могу сказать тебе, я уверен, что окончательная сумма будет выплачена тебе непременно и в полном объеме. Не переживай. Эти сведения такой глубины и важности, что это вскоре позволит нам совершить прорыв в в известной тебе области науки, а там мы быстро догоним и перегоним СССР. По оперативным сведениям 1 2 о г о отдела есть вероятность прекращения сотрудничества Джона Смита с агентом Домовым. Полковник Семецкий, получивший очередное звание после успешного окончания еще одной операции, озабоченно стоял у окна и смотрел на людской муравейник, втекающий и вытекающий из станции метро Дзержинская. В волосах полковника прибавилось седых волос. Его черные, как смоль кудри, сейчас были соль с перцем, и все из-за этой операции, будь она неладна. Ее Юрий Владимирович вспоминал как страшный сон. Будучи очень удачливым боевым офицером, он не раз проходил огонь и воду, из которых выходил жив и невредим, и вот в первый раз за время службы смерть посмотрела ему в лицо. Но не привык боевой офицер играть в гляделки со смертью. Симецкий выжил, несмотря ни на что. На память об этой операции ему остался свежий розовый шрам у виска и поседевшая голова. Пока папа римский Иоанн Павел II совершал визит в Польшу, Симецкий совершил визит в Ватикан. По ночам он до сих пор в кошмарных снах бродил по темным подземным коридорам Ватикана и, потеряв надежду выбраться, просыпался в холодном поту. Старший лейтенант Парфус сидел в гостевом кресле, пригвожденный строгим взглядом полковника. Мы сами виноваты, продолжал Семенский. С тех пор, как американцы получили рабочие журналы Константина, мы расслабились, не подумали, что домовой не приносит им д о с т а т о ч н о интересной информации. Мы в курсе, что пока, кроме совершенствования т е х н о л о г и и омоложения, американцы и близко не подобрались к уровню наших достижений. Мы расслабились, вот и получили. Надо как-то выровнять эту ситуацию. Нельзя, чтобы домового отстранили. Что, если на его место п р и д е т другой, а мы о нем знать не будем? Нужно что-нибудь подбросить домовому что-то очень правдоподобное и для американцев привлекательное. Срочно поговорите с Константином, пусть подумает, что можно им слить без ущерба. Слушаюсь, товарищ полковник. Алексей сегодня еще не обедал. Теперь, видимо, и не придется. Он вышел на станции Щербенка и заглянул в ближайший магазинчик. Вот эта удача! Московский хрустящий картофель солью. Нечасто его поймаешь, надо бы запастись. Он взял десять пакетиков. Хорошо, что покупателей в магазине было совсем мало, обошлось без очереди и окриков типа «Больше двух в одни руки не давать» или даже «Просили очередь больше не занимать». В кармане лежал сложенный фирменный пакет, правда такой старый, перемятый и, откровенно говоря, грязноватый уже, что сторожилы не припомнят, какая картинка была на нем напечатана. Но Алексей всегда носил его с собой, ведь если покупку положить не во что, то вставала дилемма: или нести в руках, или не покупать вовсе. Пару пакетиков картофеля Алексей схрумкал тут же, как говорится, не отходя от кассы, а точнее в отделе соки воды, и запил стаканчиком томатного сока. Еще был яблочный и виноградный, но с картошечкой, помидорка лучше идет. Сок ему тетенька наливала характерный такой персонаж с кружевной наколкой в прическе дородная, больше похожая на буфетчицу, чем на продавщицу. Под пристальным взглядом Алексея она все делала по правилам. Промыла в специальном устройстве граненый стакан, налила сок из стеклянной колбы в форме конуса, пододвинула банку с солью, дала ложечку. Получился сытный перекус. С Константином у Алексея давно сложились приятельские отношения. Алексей оценил спокойствие и выдержку Константина, когда в декабре 1978 года КГБ разработал и провел операцию по дезинформации американцев. Как выбирал из своих записей безобидную шелуху, которую можно было оставить, и сутками напролет дописывал целые тетради правдоподобного вымысла, который а м е р и к о с ы с аппетитом проглотили и не поморщились. Как абсолютно бесстрастно он лег на холодный пол, чтобы американская прослушка зафиксировала его смерть. Бедная ЛИДА, как ей досталось! Замерзнуть он, конечно, не успел. Скорая помощь-то стояла за два квартала и ждала команды. А после его отправки в больницу и ухода милиции Петр схватил к о с т и н ы журналы и благополучно с к о р м и л своим хозяевам эту туфту. Не беспокойся, Лёш. Все будет в лучшем виде. И не такие задания выполняли. Константина, похоже, ничуть не озадачило задание подогнать а м е р и к о с а м еще немного туфты. Какие сроки? Сроки вчера. Ладно, ночь не посплю. Позвоню тебе завтра. Отчитаюсь, что получилось. Ты сегодня как обедал? А то у меня куриный суп есть. Алексей давился супчиком и думал, что зря согласился. Наконец не выдержал, отложил ложку. Жениться тебе барин надо, чтобы людей не травил, чтобы было кому супы съедобные варить. Ты чего в этот змеиный супчик добавил? Приправку какую-то в столе нашел? Да с у п и правда не фонтан получился. Слушай, давай я тебя со своей сестрой познакомлю. Не то чтобы она у меня в девках засиделась, но институт закончила и хватит. Пора и чей знать. Я, может, уже мечтаю племянников понянчить, а готовит Катюшка вкусно. За это отвечаю. Тебе, дорогой товарищ и друг, пора своих деток, а не племянников нянчить. Меня сватаешь, а для себя самого есть кто на примете. Алексей вспомнил Татьяну, Танечку, Катюну подругу, с которой они на концерт ходили, и ответил: Есть. Ну что за женщины? Не могут без своих вывертов. Спросили у тебя телефон подружки, дай и не в ы ё ж и в а й с я Так нет, к а т ь к а прищурилась и посмотрела на брата, как Мюллер н а ш т и р л и ц а как никогда близко к провалу. А что это у тебя за интерес? Вот не умел Алексей с девушками разговаривать. Никогда было еще и этой н а у к е учиться. Другой учебы и работы хватало, даже с родной сестрой и то тяжко. Да что ты допрос устраиваешь? Алексей покраснел и еще больше разозлился. Подумал, может, ну его этот телефон. Прочитав у него на лице готовую к подписанию капитуляцию, Катя испугалась, что сейчас чуть все не испортила. Таня ведь призналась, что Лешка на том самом концерте ей так понравился, и Катя хотела обязательно их познакомить. А братишка, оказывается, и сам созрел. Да, он не дурак, понял, что девочка правильная. И Катя продиктовала Лёшке Танин телефон. Но за это с тебя мастер п о т р е б о в а л а Катя. Сколько можно просить починить мою комету? А, подумал Алексей, будет тебе мастер по ремонту магнитофонов. И позвонил Константину, чтобы пригласить его на выходные в гости. Куда поедем? На Кутузовский, на Ленинский или на Сиреневый бульвар? Давай на Сиреневый. Русишка ЛИДА выбрала адресок попроще, думая, что там будет не так страшно. А страшно было ужасно. Ирка настойчиво звала ЛИДУ в магазин Березка, о т о в а р и т ь немножко чеков, а то лет в разгаре, экзамены благополучно сданы, нужно себе подарочек к окончанию восьмилетки сделать. Страшно было даже с т а н е й двоюродной сестрой ЛИДЫ, которая согласилась съездить с ними в качестве сопровождающей в з р о с л о й Ведь детей в таком магазине не обслуживали. У них даже еще паспорта не было. Лиди 16 будет в декабре, Ирки вообще 15 лет только весной исполнилось, а Татьяна была взрослой на целых семь лет старше Лиды. Около магазина было довольно оживленно. К ним тут же подскочил парень, прошептал, чеки нужны, и с сожалением отошел, услышав отказ. Он почти не скрывался, потому что спекуляция чеками под валютную статью не подпадала. Если заметут, то за небольшую сумму и при хорошем исходе можно было вообще отделаться административным взысканием. Ире повезло, купила себе джинсы. Оказалось, что в Березке тоже бывает дефицит, и она взяла последнюю пару, а Лиде уже не досталось. Зато ей достался джинсовый сарафан на лето, то, что надо. Лида с трудом заставила Таню примерить бантик. Та смущалась, отнекивалась и к р а с н е л а Пришлось даже цыкнуть, а то на них уже стали обращать внимание. А в обувном отделе всем понравились голубые босоножки на высокой танкетке, обтянутые рогожкой, но тридцать седьмого размера, которые носили все трое. Осталось только две пары. Пошептались, пришлось бросить ж е р е б и й и босоножки достались Ире и Татьяне. Ну и ладно, а то ходили бы с ы р к о й как близнецы. Останьи сегодня встретились и больше, может, никогда и не у в и д и т с я Мои сабо в стиле кантри в цветочек тоже очень неплохи. А когда счастливые с пакетами и коробками девушки вышли из магазина, то увидели Алексея. Все трое, то есть все четверо, о с т о л б е н е л и У девчат в головах крутилось: сейчас спросят откуда чеки, потом пригласит куда надо. Оформит изъятие. У Татьяны в голове, Назойливым дятлом стучала одна и та же мысль: к а т ь к а меня не послушалась. Алексей же недоумевал, какая связь между девчатами и Каткиной ь подругой. И за кем именно ты следил? ЛИДА пошла в атаку на растерявшегося Алексея. Лучшая защита – это нападение. А Алексей следил за Татьяной. Он позвонил ей, но дома не застал. Когда он пожаловался сестре, та сказала, что Татьяна поехала в Березку на Сиреневый бульвар. Алексей удивился, откуда у нее могли взяться чеки, но удивился немного отстраненно, даже равнодушно. б д и т е л ь н о с т ь здесь он проявлять не собирался, тем более сегодня у него был выходной. Каким-то третьим чувством Алексей понял, что сейчас нужно быть максимально деликатным. Нельзя при всех объявлять, что он приехал сюда, чтобы встретиться с Татьяной. Она такая стеснительная. Я здесь почти случайно, и меня бояться не надо, я своих не выдаю. Как приятно! Давай я тебя с т а н е ч к о й познакомлю, пусть она тоже для тебя своя будет. Лидии только что пришла в голову гениальная мысль познакомить Алексея с т а н е й По-моему, они очень даже подойдут друг другу. Ты опоздала, сестренка. Нас уже познакомила л ё ш и н а сестра, ответила Татьяна, и у Алексея в забу дыхание сперло. Ведь из ее уст это прозвучало практически признанием в, скажем так, в симпатии. Алексей провожал Таню, с удовольствием нёс н е т я ж л ы е покупки, подавал руку в транспорте, придерживал двери, пропускал вперед, с удовольствием любуясь ее волосами, уложенными в высокую прическу. и делал все это с таким неподдельным восторгом влюблённого, что Таня всю дорогу улыбалась. Вот и не понадобилась к а т и на помощь. Сам захотел, сам пришёл. Дождалась т а к и она своего принца. Руку на прощание поцеловал. Обалдеть! Ей ещё никто в жизни руку не целовал. Ах, как она понимает теперь барышень из прошлого века. А Алексей проводив Таню, летел пулей домой. Время уже поджимало. Константин должен был вот-вот приехать. Магнитофон посмотреть. Про магнитофон ему Алексей сказал, а про то, что у него будет еще приятная возможность Катерину посмотреть, умолчал. А посмотреть там есть на что. р ы ж е я бестия к а т ь к а сейчас должна свое фирменное жаркое стряпать с хлебной крышечкой на горшочке. Ммм, вкуснятина. Если эти два рыжика не понравятся друг другу, да провалиться мне на этом месте. Когда он открыл входную дверь, то почувствовал одуряющий запах б а р а н ь е г о жаркого. Кажется, уже готово. Прямо с порога заглянул на кухню. Никого. Духовка уже выключена. Тогда он подал голос, и сестра откликнулась из своей комнаты: «Мы здесь!» Константин в и р т у о з н о копался во внутренностях Катюшкиной кометы, словно опытный хирург. Рыжая молния металась рядом. Зачем? Помочь, видно, хотела, да не дали. Лёш, нельзя так запускать аппаратуру. Магнитофон любить и жалеть надо. м а с л и ц а он у тебя в последний раз когда кушал? А п а с и к и растянутые поменять влом? Алексей п о к а я н н опустил голову. Друг был прав. Стыдно. Ехидная сестренка приподняла голову брата за подбородок и заглянула в глаза. Очень раскаиваюсь. Ты главное меня только ужина не л и ш а й с ь за это. Я и справлюсь. Кстати, про ужин. Он у меня уже готов. А у меня готов магнитофон. Поставь что-нибудь. Звук проверить. И Константин облегченно вздохнул, когда зазвучал ночной полет на Венеру. По ним это гораздо лучше, чем с о в е т с к а я э с т р а д а Он бы очень огорчился, если бы выяснилось, что Катя предпочитает, не дай бог, Льва Лещенко или хотя бы даже Пугачеву. Хотя о чем это он? С ее темпераментом такое не слушают. Ужинать сели на кухне. Каждому досталось по глиняному горшочку, н а к р ы т о м у сверху румяной корочкой из теста. А когда крышечку снимешь, Из горшочка такой ароматный пар поднимается. Я с м о т р ю вы без меня познакомились. п р о ш е п е л я в и л Алексей с набитым ртом, некультурно держа его широко открытым, потому что было ужасно горячо, а терпения ждать, пока остынет, не было. Да я не стал ждать выходных. У меня сегодня свободный вечер. Я тебе позвонил, Катя сказала, что тебя нет, но предложила приехать. Я говорю, вы же не Лёшку ремонтировать будете, а магнитофон? в с т р л я л а непоседа Катерина. Какой хороший день, думал Лёшка, выскребая последние капли со стенок горшочка. В отношении х с т а н е й прямо-таки прорыв получился. Сестру вот с хорошим человеком познакомил, накормили вкусно, ё магнитофона звук больше не плывет. Весь июнь после окончания экзаменов ЛИДА была предоставлена сама себе. В Пионерские лагеря она ехать категорически отказалась, что она маленькая что ли. В августе у родителей должен быть отпуск, вот тогда и поедет с ними на природу в деревню. А в июле, как она объявила родителям, у нее найдется чем заняться. Марк Маратович на п л е н э р приглашал, классная Нина Ивановна просила помочь в городском пионерском лагере. которые собирались в июле развернуть у них в школе. Это когда дети днем приходят в школу, только их там не учат, а развлекают, поют, кормят в тихий час спать укладывают, а вечером домой отправляют. Да мало ли интересных дел в Москве летом. Вон Наташка зовет на открытие гостиницы Космос, которую построили к Олимпиаде 80. Ее мама туда по знакомству устроилась на работу. Она говорит, что на открытии будут выступать Алла Пугачева и Джо Дасен. с ЛИДА подходила уже к третьей будке мороженого, но фруктового за семь копеек не было. Раз его не было в этих трех, бесполезно искать дальше. Эдак весь район о б б е ж и ш ь впустую. ЛИДА вспоминала свои детские годы. Тогда это мороженое выкидывали в продажу почаще, ведь на нем, несмотря на его дешевизну, Можно было план по выручке запросто сделать, настолько оно было популярным. А сейчас что? Розовый пищевой краситель закончился, что ли? Лето, жара, холодненького хочется. Лида купила пломбир, б р и к е т на вафлях за двадцать копеек. Оказалось очень вкусно, туда что ли топлёное молоко добавили. Эх, делали бы так всегда. Объедение. А еще ЛИДА не хотела никуда уезжать, потому что собиралась пообщаться с Константином. Она позвонила ему, попросила о встрече и на завтра рано утром приехала на щ е р б и н к у Константин встретил ЛИДУ на станции, и они пошли к тому самому прудику, куда их приводил на пленер Марк Маратович прошлой весной. А мостки так и не починили. Ну, пожалуйста, л и д а шла, держала Константина под ручку и смотрела на него сверху вниз, заглядывая в глаза. Расскажите, какие прогнозы? Скоро ли можно будет вернуться обратно?